Глава двенадцатая. После обеда они вышли из лагеря Эль-Сордо и стали спускаться по той же крутой тропинке. Эль-Сордо проводил их до нижнего сторожевого поста. «Салуд», — сказал он, — «вечером увидимся». «Салуд, комарада», — ответил Роберт Джордан, и все трое пошли по тропинке дальше, а Глухой стоял и смотрел им вслед. Мария оглянулась и помахала ему... И Эль Сордо ответил ей, тем принятым у испанцев, коротким движением руки вверх, которая выглядит так, будто человек отмахивается от чего-то и меньше всего на свете, похоже на приветствие. За столом он сидел в той же овчинной куртке, даже не расстегнув ее, и все время был подчеркнуто вежлив, заботливо поворачивал голову, чтобы лучше слышать, и, снова перейдя на кургузы язык, расспрашивал Роберта Джордана о положении в республике, но было ясно, что он хочет поскорее отделаться от них. Когда они уходили, Пилар спросила. «Ну да как же, Сантьяго?» «Никак, женщина», — сказал глухой. «Все в порядке, я буду думать». «Я тоже», — сказала тогда Пилар. И во все время спуска по крутой тропинке между соснами, по которой спускаться было легко и приятно, не то что подниматься, она не вымолвила ни слова. Роберт Джордан и Мария тоже молчали, и так они быстро дошли до того места, откуда начинался последний крутой подъем в гору, и тропинка уходила в густую чащу, чтобы прорезать ее насквозь и выйти на горный луг. День клонился к вечеру, но майское солнце уже сильно припекало, и на половине подъема женщина вдруг остановилась. Роберт Джордан тоже остановился и, оглянувшись назад, увидел капли пота, выступившие у нее на лбу. Ее смуглое лицо как будто побледнело, кожа приняла желтоватый оттенок, и под глазами обозначились темные круги. — Отдохнем немного, — сказал он. — Мы идем слишком быстро. — Нет, — сказала она. — Пошли дальше. — Отдохни, Пилар, — сказала Мария. — У тебя измученный вид. — Замолчи, — сказала женщина. — Тебя не спрашивают. Она снова полезла в гору. Но когда они добрались до перевала, она дышала тяжело, все лицо у нее взмокло, и ее бледность теперь бросалась в глаза. — Сядь, посиди, Пилар, — сказала Мария. — Ну, прошу тебя, пожалуйста, посиди. — Ладно, — сказала Пилар. И они уселись втроем под сосной, лицом туда, где за лугом темнела вся гряда Сьерры, и отдельные вершины как будто выпирали из нее, сверкая снегом в лучах предвечернего солнца. «Такая дрянь этот снег, а как красиво!» — сказала Пилар. «Один обман этот снег!» Она повернулась к Марии. «Не сердись, что я тебя выругала, гуапа. Сама не знаю, что на меня нашло сегодня. Характер скверный!» «Я на твои слова не обращаю внимания, когда ты злишься!» — сказала ей Мария. «А злишься ты часто?» «Нет, это не злость, это хуже!» — сказала Пилар, глядя на снеговые вершины. — Тебе не здоровится, сказала Мария. — И не это, — сказала женщина. — Иди сюда, гуапа, положи голову ко мне на колени. Мария придвинулась к ней поближе, вытянула руки, сложила их так, как складывают, когда спят без подушки, и улеглась на них головой. К лицо она повернула к Пилару и улыбнулась ей. Но женщина все смотрела на луг, на горы. Не глядя, она погладила голову девушки, потом повела толстым коротким пальцем по ее лбу, вокруг уха и вниз, вдоль кромки волос на шее. «Сейчас я тебе ее отдам, Инглес», — сказала она. Роберт Джордан сидел позади нее. «Не надо так говорить», — сказала Мария. «Да, пусть берет тебя», — сказала Пилар, не глядя на них обоих. «Ты мне никогда не была нужна, но я ревную». «Пилар», — сказала Мария, — «не говори так». «Пусть берет тебя», — сказала Пилар, и обвела пальцем вокруг мочки ее уха. «Но я очень ревную». «Но, Пилар», — сказала Мария, — «ты ведь сама говорила мне, что у нас с тобой ничего такого нет». «Что-нибудь такое всегда есть», — сказала женщина. «Всегда есть что-нибудь такое, чего не должно быть, но у меня нет, правда нет. Я тебе желаю счастья, вот и все». Мария промолчала, лежа все в той же позе и стараясь держать голову так, чтобы Пилар не было тяжело. — Слушай, Гуапа, — сказала Пилар и стала рассеянно обводить пальцами овал ее лица.